Человек около сорока, за исключением шестерых мужчин, сидели за длинным прямоугольным столом, покрытым белой скатертью, на котором стояли кофейные чашки, стаканы для воды, пепельницы, лежали блокноты и карандаши. Мы стояли, вольт со шляпой в одной руке и тростью в другой. Трое или четверо присутствовавших говорили одновременно, причем никто не обращал внимания на нас. За столом справа сидели трое членов комиссии.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 «Единственное, что я могу сделать, это выйти из состава комиссии. и нового выхода для себя я не вижу». Сразу заговорили двое или трое, однако Теб вновь постучал по стакану. «Вы можете высказать свою точку зрения, мистер Ошин? Только покороче». Ошин потушил сигарету в пепельнице. «Сейчас, после смерти Кеннета Рейнерта, я нахожусь в ином положении».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 «Коль скоро мы тоже разыскиваем этого же человека, я думаю, что нам не следует платить частному детективу за то, что делает полиция». Кора Баллард виновато улыбнулась. «Надеюсь, мистер Ошен не обидится, если я не соглашусь с его утверждением о том, что в подобном случае мы окажемся трусами». «И я тоже не согласен», — вмешался Филипп Харвей. «И не понимаю, как можно ожидать от нас...» Теб постучал по стакану.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 «Если это предложение будет принято, вам придется выбрать нового председателя». «Мортимер Ошен», – предложил кто-то. «Этот вопрос мы решим после того, как проголосуем за предложением. Возможно, что его и решать не потребуется», – заметил Тэм. «Прежде чем мы приступим к обсуждению предложения, я спрашиваю, есть ли у кого-нибудь еще вопросы к мистеру Вольфу?» «Вот я хотел бы спросить», – поднялась одна из присутствующих женщин, «известно ли ему, кто же убийца?» «Если бы мне было известно это, я не пришел бы сюда», — сердито ответил Вульф, все еще стоя. «Еще вопросы», — продолжал теп «Видимо, ни у кого больше вопросов не было. В таком случае приступим к обсуждению». «Ну, для этого во мне вы не нуждаетесь», — заявил Вульф.